Глава 18. В городе Портагов. Новый взрыв позади колонны Крас ощутил, когда был уже у развилки, где собрался весь отряд из четырех человек и четырех оставшихся в строю дроидов-охранников, которые патрулировали сейчас все выходы из тоннелей. Здесь старил кромешный мрак, поэтому Алекс разрешил дроидам включить прожектора. «Это задержит наших гостей еще на пару минут», – сказал Алекс, сидя в кресле турбоглиссера и рассматривая показания сканера на светящемся экране. «Будем надеяться, что доктор Бристоль все еще жива», – высказался вслух Александр, – и наставник с ней ничего не успел сделать. Макс и Гарри переглянулись, а Крас чуть не поперхнулся от такого предположения. Перед глазами встали эти панцирные твари с клешнями, изрыгающими огонь. «Времени у него было предостаточно», — все же сказал он, отрываясь от созерцания небольшого экрана. «Но я тоже надеюсь, что с ней все в порядке». Алекс замолчал, словно вспоминая что-то. «Куда двигаемся, капитан?» — нарушил тишину Гарри. «У меня руки чешутся поквитаться с этими членистоногими». «Мы сейчас на окраине города, который занимает почти 200 километров в диаметре», — сообщил капитан невидимых. «Тоннелей здесь миллион, особенно в центре». Там же определяются и основные скопления портагов. Но один из ходов начинается от этой развилки, а затем идет почти по самому краю Муравейника, до противоположной стороны города. И главное, почти ни с чем не пересекается. Правда, просматривается он сканерами не до конца, потому что уходит глубоко вниз, под город. И в середине пути есть большое расширение. «Может быть, там тоже такой жертвенник?» – предположил Макс. «Как тот, где нас хотели поджарить». Гарри тихо выругался. «Логично», — согласился Александр, «хотя, если бы я был жрецом портагов, я бы расположил этот жертвенный алтарь в самом центре, на главной площади. А там, кстати, тоже имеется огромная полость». «Я не хочу в самый центр», — заметил Макс. «Я хочу быстрее отсюда убраться. Мы ведь еще не обнаружили место, где содержат доктора, а уже так нашумели. Наставник может успеть перебазироваться». «Это вряд ли», — предположил Крас. «Наставник здесь у себя дома. Наверняка и оружие тут имеется». не считая тех пяти штурмовиков, которые приземлились на окраине города со стороны пустыни. А что касается места, где содержит доктора, то вероятных точек целых три. Парень с вашего крестоносца зафиксировал канал связи, который был установлен между посадочной площадкой и тремя другими базами. Две из них находятся на обратной стороне этой планеты, а где третья он зафиксировать не успел. Произошел какой-то взрыв. Макс многозначительно посмотрел на Гарри, но ничего не сказал. Так что нашумели мы уже немало, в этом ты прав. Наставник, скорее всего, нас уже вычислил и попытается убить. И он уже начал это делать, вставил слово Гарри, поигрывая бластером, который не выпускал из рук с тех пор, как получил. «Не факт, что эти штурмовики прилетели за нами», — добавил Крас, указав на мерцавшие на экране точки. «Может быть, здесь есть что-то такое, о чем мы не знаем, а Портагам и знать не положено». «А откуда тогда эти твари взялись у нас за спиной?» Не унимался Макс. Наверняка высадились с прилетевших кораблей. Вряд ли, засомневался Крас. Сигнал о посадке кораблей поступил за пару минут до того, как началась атака. Тоннелей здесь миллионы, так что могли вполне прятаться где-то здесь. Просто совпало. А как там крестоносец? напрягся Макс. Сначала был блокирован специальными полями, а теперь. Краз бросил взгляд на экран. Пока в порядке. Никем не атакован, несмотря на появление неизвестных штурмовиков у города, и отвечает на сигналы. «Надо быстрее прорваться к нему», — предложил Гарри. «У меня там в грузовом отсеке такой арсенал, от этого города камня на камне не оставлю». В этот момент позади группы невидимых сканеры уловили нарастающий гул. Судя по всему, завал был преодолен, и портаги действовали заодно с неизвестными монстрами. «Все», — приказал Крас. «выступаем по окружному тоннелю, а там видно будет. Командиру дроидов приказываю заложить взрывной заряд на развилке и следовать за нами. На марше разбиться по двое спереди и сзади от основной группы». «Вас понял», — отчеканил дроид-командир и немедленно занялся установкой заряда. Крас и Александр, включив двигатели, свернули в правый тоннель и осторожно стали продвигаться вперед, ощупывая пространство сканерами, и рассматривая его в приборы ночного видения. Впереди них в 50 метрах продвигались два дроида с бластерами наперевес. Скоро в арьергарде показались замыкающие, а еще через минуту грохнул взрыв, прокатившийся гулким эхом по тоннелю. «Капитан», — заметил на это Александр, — «еще пара минут форы». Крас кивнул, не отрываясь от экрана, который показывал впереди, примерно в пяти километрах странный извилистый поперечный ход, пересекавший тоннель. Ни одного портага они еще не встретили, сканеры не нащупывали пока никого и в основном тоннеле. Видимо, это был черный ход или ход для избранных, по которому основной массе портагов было запрещено передвигаться. Ходил ли кто-нибудь другой здесь, пока было не ясно. После плюющихся огнем гусеницы панцирных тварей, которые в состоянии сжечь дотла дроида, защищенного энергетическим полем, он уже ничему не удивлялся. За время передвижения в медленном темпе Алекс обратил внимание, что тоннель был относительно ровный и даже напоминал по форме почти правильный круг. В породе были видны отчетливые щербины от ударов топорами или секирами. Зачем портаги его так вытесали, словно рабы в каменоломнях, было неясно. Передние дроиды докладывали обстановку каждые 30 секунд. Арьергарду был дан приказ выходить на связь только в случае внезапной атаки. Так они продвигались минут десять. пока не вышли к извилистому поперечному тоннелю, который оказался подземной рекой. Услышав шум воды, капитан невидимых сбросил скорость и завис над обрывистым берегом. Рядом остановился Глисар Александра. Река, проточившая себе русло под поверхностью засушливой планеты, была довольно бурной. Русло больше напоминало закрытый каньон с высокими сводами и обрывистыми берегами. До поверхности бурлящей воды, Оставалось почти три метра, а один берег от другого отделяло почти 10 метров. Никаких мостов здесь не было, но с той стороны тоннель продолжался. «Интересно», — заметил Александр, — «кто же здесь живет?» Крас велел дроидам включить прожектора. Каньон осветился. Стали видны уходящие в высоту стены с вкраплениями сверкающих песчинок кварца. Но достать до самого верхнего края прожектора не смогли. «Живописное местечко», — заметил Гарри. «Интересно, а рыба здесь водится?» Словно в ответ на его слова, из черной воды вынурнула длинная чешурчатая шея с огромной пастью и, метнувшись вперед, попыталась схватить одного из дроидов-охранников, стоявших на самом краю. Когда пасть почти сомкнулась над ним, дроид скинул бластер и выстрелил прямо в глотку, из которой уже потянулась ядовитая жало. Голова чудовища разлетелась в дребезги, заляпав весь берег какой-то бурой жижей. А обезглавленная шея, мышцы которой еще инстинктивно сокращались, зависнув на несколько секунд в вертикальном положении, обрушилась в воду. «Классная рыбка», — похвалил Макс. «Сейчас сюда бы твое охотничье ружьишко». «Да», — не стал отпираться Гарри, — не помешало бы. «Но это не рыба, а скорее какой-то водный ящер или змея-переросток, которая не любит света». В этот момент вода снова забурлила, и над поверхностью взметнулось сразу три такие же головы с распахнутыми пастями. Теперь земляне явственно разглядели в свете прожекторов на длинных чешуйчатых шеях жабры и узкие плавники. Дроиды немедленно открыли огонь, покосив новых представителей подводного мира этой планеты. Но вода в каньоне скоро снова наполнилась изогнутыми телами, которые набросились на своих мертвых сородичей и терзали их обезглавленные останки. Земляне молча наблюдали за этой кровавой тризной, а когда над берегом опять выросло сразу с десяток голов, присоединились к расстрелу. «Вот ненасытное», — проговорил Гарри, начав палить в эти головы раньше дроидов. Крас и Александр пустили в ход свои пушки, искромсав клочья высунувшихся из воды монстров. Гарри с Максом довершили дело из своего ручного оружия. Дроиды тоже не бездействовали. Когда очередная порция была уничтожена, над бурлящим потоком повисла напряженная тишина. «Никто не желает искупаться», — как бы, между прочим, заметил Крас и, увидев отрицательные движения головами, добавил... «Тогда надо немедленно переправляться, а то сейчас сюда нагрянет новая стая, и нам мало не покажется. Два дроида и Александр давайте вперед, а я прикрою». Дроиды-охранники без видимых усилий перепрыгнули бурный поток и оказались на другом берегу. А когда Александр, врубив скорость, проскакивал над каньоном, из него взметнулось сразу две головы, попытавшиеся схватить его на лету. Но турбоглиссер увернулся, и, благополучно проскочив короткую преграду, развернулся на другом берегу. Адроиды с обеих сторон методично расстреляли не хотевших умнеть тварей. Следом за ними Глистер с Красом и Максом прыгнул через каньон, но на его пути снова вырос целый лес голов с открытыми пастями, сквозь которые командиру невидимо пришлось прорубать себе дорогу лазерной пушкой. Защитное излучение поля не подвело, хищники отлетали от него, издавая звуки, похожие на вой. Но от одного резкого виража Макс едва не выпал из седла. Точнее, выпал и полетел вниз, но грохнулся уже на каменный пол тоннеля с другой стороны каньона, а дроиды прикрыли его огнем. Немного забрызгав бронескафандр бойца бурой жижей. Остальные дроиды присоединились к группе без происшествий, если не считать, что самая огромная из тварей сумела таки схватить и проглотить одного из них. Но вспоров ей брюха, он быстро выбрался наружу и скарабкался по каменной стене на другой берег. «Уходим», — приказал Крас, когда все были в сборе. Что-то задержались мы на этой переправе. И он с большим удовольствием нажал на газ, ныряя в тоннель, который резко уходил вправо и вниз. Александр устремился за ним, стараясь не отставать. На этот раз все дроиды остались позади. Полоснув еще раз из бластеров по обезумевшим водным тварям, которых становилось все больше, дроиды уже развернулись, чтобы догнать колонну, но в этот момент на отвесный берег вырвалась толпа разъяренных портагов. Они сгрудились на самом краю, яростно размахивая секирами. На обрывом тотчас взметнулось несколько голов, и на этот раз морским змеям повезло больше. С хрустом, перекусывая панцирь членистоногих, каждая тварь утащила под воду не меньше трех вояк. Остальные в ужасе отодвинулись от края, ощетинившись копьями и мечами. Когда над обрывом снова взметнулись хищные головы, то в них полетели дротики и топоры. И некоторые даже достигли цели, пробив чешую змея и вонзившись в его тело. Но это только разозлило животное, которое с дикой яростью набросилось на портагов и уволокло в пучину целую связку охотников. Дроиды, на которых лежала обязанность прикрывать отход, дали несколько залпов по скопившимся на той стороне портагам, скосив передние ряды. Но тут из-за спин портагов показались панцирные монстры и полыхнуло несколько струй синего пламени, в которых сгорело пять хищных змей. Дроиды, уже имевшие опыт подобных контактов, решили не связываться с этими бойцами и поспешили вдогонку за удалившимся отрядом. «Милые рыбки», — заметил Александр, когда они отлетели по извилистому тоннелю почти на 10 километров от каньона, не встретив на пути никакого сопротивления преград. «Хорошо, что они не научились выбираться на берег», — огрызнулся Крас, не снижая скорости, и добавил, «что-то наш заградительный отряд задерживается». А когда обменялся сигналами с быстро догонявшими их дроидами, его оптимизм по поводу скорости передвижения под городом Портагов несколько поубавился. Дроиды имели небольшие фотонные двигатели, смонтированные в нижней части ранца, и пользовались ими для полетов в зависимости от ситуации. Сейчас они быстро нагнали отряд и скоро присоединились к нему, снова перейдя на бег в вертикальном положении, которым они могли пользоваться до тех пор, пока глистеры не развивали высокую скорость. «Нас догоняют», — сообщил Красс штурману, летевшему рядом. Пролетев еще несколько километров по уходившему вглубь планеты тоннелю, отряд неожиданно был вынужден остановиться. Дорогу преграждал вполне современный шлюз. «Отлично», — резюмировал Красс, бросив взгляд на экран сканера. «Мы у той самой полости под центром города. Впереди дороги пока нет, а сзади нас нагоняют панцирные монстры и яростные охотники с секирами, от которых ушла добыча». «Еще не ушла», – вздохнул Макс, оглянувшись назад и поглаживая свой бластер. «Но живым я им не дамся». «Шикарная перспектива», – заметил Гарри, слезая с глистера и уставившись на дверь. «Как вы думаете, капитан, у нас хватит взрывчатки, чтобы проделать дырку в этой стене?» Александр и Крас одновременно оценили толщину брони, которую сканер турбоглисера смог прощупать. Шлюз был массивный, но имевшейся с собой взрывчатки вполне должно было хватить. Однако, что находилось за ним, сказать было сложно. Мощности сканеров не хватало на то, чтобы определить что-то еще, кроме обширной полости в камне. «Не торопись, Гарри», — сказал капитан невидимых. «Пусть лучше подопечные Сиро попробуй вскрыть их дистанционно. Не зря же он над ними так долго колдовал, передавая дроидам свои хакерские способности. Здесь должны быть какие-то замки. Эту дверь явно не портаги строили, а значит, за ней находится нечто, на которое нам просто необходимо взглянуть». Вот, например, справа в стене есть какая-то панель. Может быть, они здесь держат доктора Бристоль, предположил Гарри. Тем более, ответил Крас. Сначала пусть попробуют дроиды. Один из дроидов-охранников приблизился к массивному щиту, разыскал панель и попытался к ней подключиться. Надежда капитана на компьютерный гений Сиро быстро оправдалась. Не прошло и нескольких минут, как дроид нащупал комбинацию. Массивный бронированный щит вдруг ожил. Разделился по кругу на множество отдельных частей и раскрылся, словно диафрагма, открывая путь. За ним виднелся освещенный коридор, упиравшийся метров через тридцать во вторые ворота. Вперед, приказал Крас, другого пути у нас все равно нет. Первыми в неизвестное помещение вошли два дроида-охранника, просканировав местность. Один приблизился ко вторым воротам, а второй встал метров в метров десяти от него для отражения возможной агрессии. Следом влетели два турбоглистера, причем Гарри предпочел снова взобраться в седло. Два дроида замыкали сильно поредевшую колонну. Едва они вошли, как бронированный шлюз закрылся сам собой, отрезая их от внешнего мира. Но никто из оказавшихся здесь бойцов был не против. Вторая дверь поддалась так же легко, как и первая. Но когда она открылась, за ней невидимых ожидал мрак еще более глубокий, чем в тоннеле. Снова пришлось прибегать к приборам ночного видения и сканерам. Они показывали большое количество вытянутых прямоугольных капсул, смонтированных на полу. А потолок этого зала прощупывался на высоте почти 50 метров. Однако через несколько секунд в помещении зажглись тусклые источники освещения, где-то очень низко над полом, и каждый высвечивал только небольшое пространство под собой, не шире двух метров поперечники. Зато этих источников были миллионы, а помещение, в которое попали невидимые, казалось просто бесконечным. Красс осторожно ввел свой турбоглиссер сквозь второй шлюз в этот ангар, поднялся на 5 метров вверх и велел дроидам включить прожектора. То, что предстало его глазам, напоминало самый настоящий инкубатор. На дне ангара стояли миллионы прозрачных капсул, в которых находились тела, плавающие в питательном растворе. Все они были живы, судя по данным сканеров, но находились в состоянии сна. а точнее, роста. Дроиды, выстроившись в шеренгу, осторожно передвигались вперед по проходам, освещая путь впереди себя яркими прожекторами. Баражируя над этими саркофагами, капитан невидимых не удивился, когда рассмотрел, что это были гуманоиды, причем все той же древней земной расы, что и сам Мунка. Только телом они были гораздо мощнее своих предков, волосы светлее, а кожа у них была покрыта странными пластинками, в предназначении которых у Алекса сразу родилось подозрение, очень похожее на правду. «Капитан!» – нарушил тишину Александр, также медленно летевший в воздухе на расстоянии десяти метров. «Наставник, похоже, экспериментирует не только над чужими народами, но и над своим». «Похоже», – согласился Крас. «Хорошо еще, что не стал их скрещивать с гарварийцами, а то у каждого из этих бойцов отросло бы по четыре руки». В бою они будут гораздо эффективнее, но никакого уважения к памяти предков. Думаю, на это он не пойдет. Максимум увеличения силы и защитного покрова. Посмотрите, сколько их здесь, пробормотал Макс, озираясь по сторонам. И это наверняка не все, сказал Крас. Думаю, здесь он создает только командиров для своей новой армии звездных кочевников. Само собой, только из монголов. Ведь в древности монголы так делали всегда. Не думаю, что Мунка отойдет от этих обычаев. а для широких боевых масс, предназначенных на пушечное мясо, у него хватит рабов, из которых можно выводить разных чудовищ. Вспомни хотя бы тех, что гонятся за нами». «Да уж», — согласился Александр. «А рабов ему понадобится много. Он ведь собирался завоевать всю галактику вместе с Луунами Или без них. Только пока не понимаю, как он собирается это сделать». «И где он возьмет столько кораблей?» — уточнил Макс, но тут же сам себе ответил. «Кстати, капитан». До взрыва на той посадочной площадке мы с Максом видели картинку, которая транслировалась, вероятно, с одной из местных баз. Так вот, там было достаточно кораблей. «Да, похоже, этот наставник не бросает слов на ветер», — невесело проговорил Крас. «Если его не остановить, то он добьется своего. Жаль, на прошлой встрече я сломал ему только ногу, а не шею». «Капитан», — голос Гарри, «А что, если взорвать весь этот питомник? И взрывчатка пригодится». «Неплохая мысль, Гарри», — ответил Красс. «Но чтобы уничтожить всех, понадобится гораздо больше взрывчатки. Их здесь слишком много. Можно поискать источник системы жизнеобеспечения и взорвать его. Но мы еще не вырвались наружу, и, боюсь, нам самим взрывчатка может еще пригодиться». «Но не оставлять же их спокойно дозревать, капитан», — возразил Макс. «Когда они будут готовы, вряд ли они ответят нам такой же любезностью». «Ладно, потратим немного зарядов на доброе дело». ответил Крас, приказав дроидам разыскать систему жизнеобеспечения, питавшую все саркофаги. И скоро дроиды ее отыскали. Однако система оказалась модульная, каждый блок питал около 100 тысяч саркофагов. Скрепя сердце, Алекс разрешил установить три заряда из шести оставшихся, которые должны были рвануть спустя 30 минут, или в том случае, если кто-нибудь попытается подойти к ним ближе, чем на 200 метров. А через пять минут они подлетели к противоположной стене огромного зала, где находился еще один шлюз, а за ним помещение гораздо меньшего размера, зато просто нашпигованное живыми объектами, которые выстроились напротив шлюза, создав эшелонированную оборону. На других выходов отсюда просто не было. Не возвращаться же обратно в объятия панцирных монстров с огромными клешнями. Хотя и впереди было не меньше странностей. «Ну, ребятки», — сказал Крас, отправляя дроида вскрывать очередную преграду, а сам взялся за рычаг управления пушками. «Сейчас повеселимся. За этим шлюзом не меньше полусотни загов и еще черт знает кого. Сканер даже отказывается идентифицировать эти объекты. Зато ваших любимых портагов нет вообще». «Все в норме, шеф». Гарри покрепче сжал свой бластер, когда турбоглистер Александра принял чуть в сторону и вверх, чтобы не оказаться на линии огня одновременно с глистером Краса. «Я беру на себя половину». «А я другую», — подхватил Макс. «Вам с Александром остаются те твари, которых не определяет сканер». «Хорошо устроились, ребята», — усмехнулся Крас, бросив короткий взгляд на дроидов, которые, выключив прожектора, расположились внизу за саркофагами у самого шлюза. Капитан приказал двоим из них вынуть из своего переносного арсенала короткоствольные пушки РД-5, которым у них имелось всего по четыре каплевидных снаряда. Но для предстоящего боя больше и не понадобится. Каждый выстрел мог разнести бронированный шлюз с первого раза, и эти пушки — Могли дать реальное преимущество землянам в начале боя. А уж в то, что схватка затянется, капитан невидимых не верил ни секунды. Все будет очень быстро и согласно несгибаемой логике борьбы. Либо ты, либо тебя. Выпускать их отсюда живыми все равно никто не собирался. А сдаваться в плен солдатам наставника невидимые сами не хотели. Все, кроме Краса, там уже побывали и не желали оказаться вновь. Ну, с Богом! Бросил команду «Алекс».